Максим снова усмехнулся, потом засмеялся. «Теперь твоя очередь», — сказал Борис. «Давай вспоминай, хотя бы что-нибудь». «Хорошо», — Максим на пару секунд задумался. На диване в квартире сидит мужик, слышит стук в дверь, подходит, открывает. Там старуха с косой спрашивает ее. «Ты кто? Смерть? Ну и что? Ну и все». Борис усмехнулся. «Неплохой анекдот», — сказал он, «хотя и немного мрачноватый». «А теперь оцени свое состояние, честно, не непредвзятно». «Проанализируй свои чувства. Сейчас с тебе борются два потока – старый и новый». Максим знал, о чем говорит Борис. С одной стороны, ему все еще хотелось бурчать, злиться и жаловаться на жизнь. В то же время, все это выдохлось, не имело прежней силы. Анекдоты тоже не слишком прельщали, но и не внушали отвращения. Фактически, Максим имел выбор – злиться дальше или выбрать смех и веселье. Борис смотрел на него и улыбался. Кастанеда говорил о том, что все, что мы думаем и кем является, определяется положением точки сборки. И если использовать его терминологию, то можно добавить. Мы можем сдвигать точку сборки, сознательно входя в тот или иной поток. И если в тебе есть неприятие костюмов, то где-то есть и то положение точки сборки, где ты от них просто без ума. Поэтому для мага любить или не любить костюмы – вопрос выбора. Ты пока выбрал их ненавидеть. Но возможность другого выбора не менее реальна. Она совсем рядом. В следующий раз надев костюм, сконцентрируйся на положительных моментах. Они не обязательно должны быть связаны с костюмом. Тебе достаточно просто отмечать все хорошее и красивое, что происходит вокруг тебя. Такая фиксация вытянет тебя в благоприятный поток. А там уже и костюм покажется не таким плохим. Со временем новое положение точки сборки станет стабильным. Ты будешь чувствовать себя в костюме как рыба в воде. Это и есть сталкинг. Умение скользить в окружающих нас потоках. Выбирая те из них, которые нам по вкусу. При этом маг всегда отдает отчет себе в том, в каком именно потоке он находится. Мы не можем совсем освободиться от потоков, это невозможно. Но мы можем выбирать те из них, что нам нравятся. Борис немного помолчал. Есть еще одна тонкость, продолжил он. Дело в том, что мы можем использовать силу тех потоков, в которых вовлечены. Это могут быть самые разные потоки. Например, религиозные, политические, социальные. Спектр почти безграничен. Ты входишь в поток, вносишь в него свое намерение. О том, как правильно это делать, мы еще поговорим. Получаешь нужный результат, после чего выходишь из потока, до того момента, как он поймает тебя на крючок, и тебе придется расплачиваться своей энергией, а то и своей жизнью. В зависимости от качества нужно тебе энергии, ты можешь подключаться к самым разным потокам. Например, в крупных городах вроде Москвы можно пользоваться энергией метрополитена. Если ты бывал в метро, то наверняка ощутил всю его мощь. В данном случае магу не важно, что это за поток. Достаточно просто задействовать его силы для своих нужд. Поток выполняет твое желание, после чего ты выходишь из него. И как можно задействовать энергию метрополитена, улыбнулся Максим? Прыгнуть под поезд? Под поезд прыгать не обязательно, но тема действительно сложная. Оставим ее для отдельного разговора. Сейчас мы поговорим о потоках в целом. Вспомни свои упражнения с пассиансом Медичи. Фактически там ты вел не один, а сразу четыре потока. И если ты хотел выиграть в лотерею, а это бубновый поток, то три остальных потока, червовый, пиковый и крестовый, становились гирями на твоих ногах. Поэтому следующий после пассианса медичи этап состоит в том, чтобы научиться работать с потоками без всяких пассиансов. Если ты желаешь выиграть в лотерею, то попробуй просто войти в бубновый поток. А как это сделать, подумай сам. Борис мягко улыбнулся. «Завтра поделишься впечатлениями от очередной прогулки, а заодно и расскажешь, что надумал. Согласен?» «Хорошо», – кивнул Максим. «Я подумаю над всем этим. Это другой разговор. Кстати, где сейчас твое раздражение?» «Ушло», – ответил Максим. «Вот именно», – согласился Борис. «А скорее ты ушел от него». Очередной день действительно оказался гораздо приятнее предыдущего. Теперь Максим, если и злился, то только на себя. За то, что поддался эмоциям. «Да, костюм». Ну и что? Мало ли народу ходит в костюмах. А этот плюс ко всему еще и весьма солидный. На этот раз Максим уже не чувствовал себя столь скованно. И хотя костюм по-прежнему стеснял его, Максим старался не фиксироваться на этом. Зачем, если вокруг так много прекрасного? Это небо, эти облачка, девушка в светлой юбочки, дети с мороженым в руках, смешной пес с не менее смешной хозяйкой. Мир прекрасен, надо просто уметь замечать это. Он заходил в магазин и приценивался к товарам. При этом его даже смешило подчеркнутое внимательное отношение к нему со стороны продавцов. Раньше, когда Максим ходил в джинсах и джинсовой же куртке, продавцы обычно просто провожали его взглядом.